Глава двадцать Прикинув про себя, сколько сеньорам потребуется времени, чтобы дойти от парковки, я неторопливо спускался по лестнице. По пути со скоростью слова на ступеньку написал в чате капитану. — Старик, тут сеньоры приехали. — Ну, привет им передай от меня. С небольшой задержкой ответил Рекс. Я аж остановился и в сердцах задал риторический вопрос. — Охуел? — Ну, не передавай, — написал капитан. — Главное, не сожги их с психу. Я счел необходимым заметить. — Я с психу людей не жгу. — Правда? От чего отчего-то удивился он. — Ну, ты ж, сука, еще живой, — указал я на очевидный факт. — И это правильно, — заявил капитан. — Спасибо, что предупредил. На всякий случай объявлю повышенную готовность по гарнизону. «А в башню придешь?» — спросил я. «И что это будет за готовность, если командир хер знаю, чем занят?» — задал он встречный вопрос. «Давай сам договаривайся, потом расскажешь». «Ну, давай», — согласился я нехотя и продолжил движение по лестнице. На первом этаже я застал странную суету. Под руководством Валера бойцы застелили стол с катертью, ставили бутылки, вазы с фруктами, кувшины и фужеры — двое приделывали на стенку странное алое полотнище в форме ласточкиного хвоста с грубым изображением черными линиями сисек. На нижней была изображена буква Z в зеркальном отражении, а на верхней косой крестик или «Х». Сеньоры еще не пришли. Я обратился к Валере с резонным вопросом. «Что это за хуйня?» «Так нашего властелина удостоили официальным визитом другие сеньоры». — ответил мне зомби, продолжая руководить размещением флага. — Правый край выше! Еще! — Эй! — воскликнул я. — Я, блядь, ваш темный властелин! — Корся! Мать писала! — пробурчал зомби. Валера, не оборачиваясь, и заорал. — Куда, блядь, задрал? Ниже нахуй! — Думаешь, дохлый можно хамить? — спросил я спокойно. — Выгоню нахер или в подвале, прихерачивая к стене. — Ой, ну что тебе непонятно? — воскликнул мой начальник АХЧ, развернувшись мертвой мордой ко мне. Показал пальцем на стену. — Вот это твой флаг! — указал на стол. — А это твое трофейное вино! Едва успели прибрать немного. А то жильфы все готовы выхлебать за раз. — Ну, вино ладно. Молодец! — немного смутился я. — Но почему мой флаг с сиськами? — А я ебу. — возмутился зомби-валера. — Еще во время осады дюрокс этот для поднятия боевого духа придумал и на правах твоего капитана послал для утверждения по мента-сети на сайт военной кафедры. Говорит, вчера утвердили. Он тебе разве не докладывал? Я помотал головой и активировал чат. Написал Рексу. — Блядь, что за сиськи на моем флаге? — Какие нахуй сиськи? — отозвался он. — Это большая буква «В». а маленькие «и» и и х, Что получается? — Сам, что ли, придумал? — спросил я в тихом ахуе. — не -а. выбрал из нескольких вариантов. По правилам на флаге банды должно быть имя предводителя, а для сеньоров с аккаунтами заказывают гербы. — Нахер мне вообще флаг? — написал я. — Тебе, может, и нахер. А воинам для боевого духа полезно, — заметил капитан. — Ого, сиськи! Набрал я в строку с грустной улыбкой. — Ну, хочешь, пусть будут сиськи. А я бойцам сказал, что это В, — ответил Рекс. Я закрыл чат, подумал, что капитану срочно нужно дать выходной или даже небольшой отпуск. Не просто так он выбрал именно этот флаг. Кстати, пока я общался с ним, бойцы флаг на стене разместили, закончили сервировать стол и скрыли в служебных помещениях. — А теперь встань ровно и сделай умное лицо! — просипел зомби Валера. Я открыл рост, чтобы послать его нахуй, но в этот момент недалеко очень громко заиграли на трубе. Плавно открылась тяжелая дверь, вошел рослый широкоплечий боец в нарядном мундире и заорал. — Мой лорд, к твоей милости с официальным визитом их милости сеньор Дред и сеньор Джага! Воин на шаг отошел в сторону... В помещение вошли Димон и Женя. Валера пробурчал. «Ну, я пойду». И, сопровождаемый настороженными взглядами, сеньоров ушел в служебный вход. Дима сказал «Привет». А Женя «Как дела?» «Нормально», — сказал я. «Проходите к столу». «А мы стряпчиво прихватили», — проговорил сеньор Дред: «Можно его тоже?» «Зови», — разрешил я. Дима обернулся к двери и немного повысил голос. «Заходи». Вошел давешний мужчина в сером костюме с папочкой-подмышкой. Я и сеньоры уселись за стол. Поверенный тоже скромно примостился на скамейку. Папку положил перед собой и сложил на ней ладошки. Я взял ближайшую бутылку и налил фужера вина. Стряпча этого словно не заметил. А сеньоры с видимым удовольствием отхлебнули разом по бокала. Дружно возрились на мой флаг. Димон прыснул и замотал головой. — Не, я хуею с бандитских знамен. — Ничего смешного, — сухо сказал Женя. — Яйца и подпись их. Намек ясен. — Яйца? — поразился Дима. — Это же жестически без вариантов. — Это большая буква «В», — сказал я строго. Синьоры вгляделись внимательнее, через секунду заржали вместе. Тема эта мне надоела. Тем более были серьезные вопросы. — Парни... — А где Рене? — спросил я настороженно. — А его знает, — пожал Женя плечами. — Сказал, что поехал домой. Я тут же набрал в семейном чате Томми. — Привет! Рене дома? — Дома. Что ему передать? — отозвался мальчишка. — Ничего не передавай, — написал я. Просто беспокоюсь. — Тогда я ему передам, что ты беспокоишься, — пришел ответ Томми. — Вот охренеет! — Хорошо, — одобрил я и закрыл чат. Для разрядки долил бокалы и с умным видом отпил. Недовольно поморщился, крепковато. Дима и Женя сделали по нескольку глотков. «Заебись, у драги винишка, оценил Дима. «Лучшее вино вроде было у Чиза», — заметил Женя. «Угу, было!» — согласился сеньор Дред. «Вермут какой-то», — сказал я вслух. «А почему вас только двое?» — я ж просил Рене позвать третьего. — А мы его попросили никому больше не говорить, — серьезно проговорил Дима. — Нам третье ни к чему. — Вот почему ты сделал это предложение нам? — заговорил Женя. — Потому что мы снабжали тебя зеленью по секрету, рисковали. И вот такое кому-то отвалится просто так? — Кстати, какое я сделал предложение? — наморчил я лоб. — Только не начинай! — воскликнул Дима. «Что не начинать?» – ухмыльнулся я. «Делать предложение?» «Ну, давай, делай!» – снисходительно проговорил Женя. «Я хочу помочь вам захватить в, горо в городе замки Драги, Чиза и Крайза за двадцать тысяч доз зелья и сто тысяч единиц криптового масла каждой!» – с выражением проговорил я. «Только замка три, а вас всего двое!» «Мы согласны», – сказал Дима. «Надеюсь, ты не рассчитываешь получить плату сразу?» За год, самая большая», — ответил я. Так что же с третьим, или тут можно владеть замками вдвоем? Это формальный вопрос, сеньор Вих, вдруг заговорил стряпчий. Допустим, владельцем третьего замка станет сеньор Дред, но его использование будет обусловлено одобрением сеньора Джаги или наоборот. Когда найдет покупатель, они получат равные доли и откажутся от своих прав в пользу нового владельца. — И кому вы собираетесь продавать третий замок? — насторожился я. — Найдутся желающие, — улыбнулся Дима. — Понимаешь, не все окрестные сеньоры в свое время построили в городе представительство и заключили договоры. Предпочли вложиться в ресурсные поселки или в развитие замков. А сейчас уже все. Свободных мест нет, разве что убить кого-то, но это не всем подходит. и мы получим другого Драгу, — сказал я мрачно. — Нет, покупатель должен быть местным сеньором. — И чего ты добьешься упрямством? — сварливо проговорил Женя. — Только деньги потеряем. Ты учти, что мы с Димкой старые свои замки так и так продадим, и ты не можешь нам это запретить. Нам же просто, чтобы с тобой рассчитаться, потребуется не хило так золото. Думаешь, делье появляется из ниоткуда? — У всего есть себестоимость. Производство зелья воскрешением не обходится по золотому за порцию. У Драги может семь-восемь серебра, но не дешевле. А ресурсы на развитие? Подключился Дима. А услуги магов? А мастеровые? И чего ты боишься? Я боюсь, что вам вдвоем будет проще против меня сговориться. Честно ответил я. А не сговоритесь? — Вам нужно будет убить всего одного, а не двоих соперников. Сеньоры примолкли. Дима сам схватил новую бутылку и принялся наливать всем до краев. Женя всосал полпорции и угрюмо проговорил. — Умный, да? Думаешь, мы в восторге? — Но это же ты, зараза, угандошил тут войско сеньоров пидорасов И это ты поставил нам условия, а теперь корчишь из себя. Дима заговорил печально. — Азгир, сука, не игра. — Только в том смысле, что нас и тебя их убьют. По-настоящему. Это будет простой пиздец, как в жизни. А в остальном он добил вино в стакане. — Вот, взять зелье воскрешения. Знаешь, из чего его делают? — Это жизни деток, которых передумали рожать. — В принципе, получается, как на земле. — Криво улыбнулся Женя. — Там вместо одного бойца рождают другого. А тут удобство с магиес! Ну и к чему вы это говорите, не понял я. Ебучий игровой баланс тут во всем, сипло поведал сеньор Дред, ничего не происходит из пустоты. Всякому действию найдется равное противодействие. Если не сговоримся против тебя мы, найдутся другие. Вот будь, например, у тебя аккаунт, развил мысль сеньор Джага. Ты мог бы основать клан и нас в него загнать, но клану нужна столица с храмами, университетом или колледжем, прочими очень нужными штуками. На пустом месте строить жутко дорого. Получается, что пришлось бы тебе подчинить ремус, а это означает войну с магическими орденами. И даже если маги махнут рукой, пойдут на переговоры, неподалеку есть другой как бы свободный город Тропин – — подхватил Дима. — Мало того, что это торговый и финансовый конкурент Рэмузу, и, и не упустит случай обнулить соперника. О нем ходят точно нехорошие слухи, что это тайная столица клана сеньоров-некромантов, а то и нежити. Такие кланы не афишируют свое существование, — пояснил Женя. — Ведь даже простого высшего вампира может распознать не всякий маг. А уж добраться до сеньора... — Могущественно сеньор легко может оказаться личным. — Некоторых живьем никто никогда не видел, — добавил Димон. — Вот и пойми. — Задрот это на земле дурью мается. Или мертвый колдун воплощение смерти. И я слушал их с открытым ртом. — Ну, нихуя сидела! Мне потребовалось запить новости. Ушло все содержимое бокала. — Во! — обрадовался Дима. начинает понимать, в какую ввязался игру. — Ладно, блядь, уболтали, черти языкастые, — Прохрипел я. — Делайте вдвоем, но чтобы выставили всех бойцов на осаду, и никаких мне не шмогла. — Будь спок, — уверенно заявил Дима. — Нам очень нужны замки. — И очки агрессора не помешают, — добавил Женя. Они повернули головы в сторону поверенного, Кто-то открыл папку и вытащил несколько листов, сказав сухо. Это контракты найма банды свободного лидера Виха на захват замков и дополнительное соглашение о разделе добычи. Мои наниматели уже подписали все экземпляры. Пожалуйста, ознакомьтесь, и если согласны, подпишите. Я взял листы, сложил их аккуратной стопочкой и проговорил. Сейчас за очками схожу. И чтоб два раза не вставать, сказал Дима. — Рене говорил, что на первые пять тысяч доз зелья ты нам займешь. — В контрактах только зелье. Без фляжек, — добавил Женя. — Прикажи приготовить тару. — Без фляжек получается по десятке, — спросил я. Они кивнули, я уточнил. — А Ассигнациями пойдет? Сеньоры поморщились, но все-таки снова согласно кивнули. Я встал из-за стола и направился в свой кабинет. Пока поднимался по лестнице, наметил ближайший план. У себя уселся в кресло, вошел в клановый чат, написал Таварину. — Прикажи доставить все фляжки под зелье воскрешения к моей башне. И сам, пожалуйста, подходи. — Слушаю, вождь, — только и ответил Груид. — Странно. Чего это? Он даже не спросил, зачем. — Про фляжки, наверное, догадывается. И самому интересно. — Все равно. Взять хоть Настю. Обязательно бы стало вы спрашивать и — Подозрительный тип этот тварин. — Он просто не демон, — насмешливо сказал в сознании Ерик. — Ну и что, что не демон, — удивился я. — Тем более не демон, а подозрительный. — Нормальный он, — подолголос остыц. — Ты просто отвык от нормальных, вот тебе и кажется. — Отвык? — поразился я. — Да ни одного нормального здесь не видел. — И что ты-то можешь знать о нормальных? — Ну, — смутился дух эльфа, — они, по идее, должны быть и встречаться иногда. — Может, это оно? Чудеса случаются? — Вот и я о том же, — подумал я примирительным тоном. — Подозрительно. Я же вождь. Никому не должен верить. — Хрен с тобой, не верь, — проговорил Ярик. — Репрессии только не устраивай. — Да, репрессии — это плохо, — согласился я и открыл ящик стола. Взял очки и пока положил в боковой карман. Подошел к сейфу, разблокировал и открыл. Вытащил из мешка все пачки ассигнаций. Пять сложил обратно и снова запер сейф. Потер задумчивости подбородок. Зарядов осталось маловато. Валеру жалко, конечно. Ну и хрен бы с ним, если не понял с прошлого раза. Я ласково окликнул своих элементарий и высадил одного на пол возле тайника. С мешком ассигнации я вышел из кабинета и деловым шагом спустился в приемную. Дима как раз снова наполнял бокалы. Я положил мешок на стол, уселся, нацепил очки и с умным видом, хлебнув вина, взялся изучать контракты. Через магические окуляры бумага казалась салатовой, буквы красными, а подписи сеньоров черными. Появились синие печати с текстом. Гильдия разума города Римуза. Заговор истинности третьей степени. Внимание! Подпись под договором имеет силу клятвы. Аккуратные буквы складывались в казенные слова, а те выстраивались в канцелярские обороты. Однако простейшие. Прямой как палка смысл не менялся ни на микрон. Текст не имел иных трактовок, кроме уже оговоренных. Грамотно составили документы. Я посмотрел настряпчиво. В очках стала видна светло-синяя его эфирная оболочка. Маг разума. — Сам писал? — спросил я дядьку с почтением. — Точно так? — чуть склонил он голову. «Молодец — Молодец, — сказал я. — Давай ручку. Стрепчий протянул мне гномья самопишущее перо. Я подписал контракты, вернул ручку и подал поверенному экземпляры Димы и Жене. Он просмотрел мои подписи и убрал бумаги в папку. — Теперь пишите расписки отдельно на 1420 фляжек и 50 тысяч золотых, — сказал я. Вытряхнул из мешка ассигнации. Деньги вот, а фляжки скоро принесут. — Расписка уже написанная, — сказал поверенный, листая в папке бумаги. — Так, сеньор Дред расписался за деньги, а сеньору Джаге требуется своей рукой вписать количество фляжек. Дима потянулся к пачкам, сгрёб к себе поближе. Взял одну, провел по краю ногтем и грустно вздохнул. — Как давно я не слышал шелеста денег. Ностальгия прям! Поверенный протянул на его расписку. В документе уже стояла сумма прописью — пятьдесят тысяч золотых. Я пока положил ее поверх своих экземпляров договоров. Женя взял устряпчивую расписку и перо, проворчав. — Сколько говоришь фляжек? — Тысяча четыреста двадцать, — сказал я вежливо. — Маловато, — проговорил он, выписывая буквы. — Свои придется добавлять. У нас с Димкой на двоих около двух тысяч. — Полторы точно. — За два дня поднимем твоего войско, сказал Дима. — Завтра начнем, послезавтра закончим, и можно будет переходить к осаде замка. — Замечательно, — одобрил я, принимая от Жени расписку. — Ну, поздравляю со сделкой. — — весело воскликнул Дима, наливая вина. — Обернулся к стряпчему. — Ты тоже давай за это выпей. Мы подняли бокалы и торжественно выпили до дна. — Уф! Женя поставил стакан на стол. — Вих! — Димка говорил, что ты тоже с земли. — Как тебя звать, Зёма? — Вих! — сказал я сухо. — Маг, да! — проговорил Женя с подначкой. — Знаем таких! Я кивнул и процитировал Диму. Сначала понтов пал на кибитка, а через месяц на пузе ползут. — Помоги, земляк! Дима заржал, а Женя смутился, пробормотал. — Ладно, извини. И с выражением проговорил — вих! — Проехали! — ответил я благодушно. В голове пропела дудка оповещения. Товарищ написал в чате. — Фляжки принесли к башне. Куда дальше? «Сейчас — Сейчас! — ответил я. Сложил документы и сунул в карман, сказал, вставая, «Ну, пойдем за фляжками».